Тибетская реформация. Тибет часто описывают как одну из самых консервативных стран на Земле, которая сумела сохранить очень многое из средневекового мира, отвергая саму идею реформации. Это, несомненно, так, и эта страна по-прежнему остается надежной кладовой информацией о древней Индии и о буддизме, а тибетский буддийский канон – богатейшим источником для реконструкции священной истории буддизма. Тем не менее, за 13 веков своей истории буддизм в Тибете неоднократно подвергался реформированию, чтобы сохранить чистоту учения и очистить его от разнородных элементов, проникавших в буддийскую монашескую общину. Тибетская история знает несколько таких реформаций, и процесс все еще продолжается, признак того, что монашеское сообщество сохраняет свою силу. Несомненно, эти реформаторские движения проводились под лозунгом возврата к самим истокам учения, но в то же самое время каждая из них соответствовала требованиям своего времени – и как таковое было прогрессивным движением, вдохновленным проповедью основателя. После проникновения буддизма в Тибет в середине VII века первая попытка реформировать его была сделана в правление царя Хрида Сронзана Ралпачана в 817-836 годы учредившего специальную коллегию буддийского учения при царском дворце около 826 года нашей эры. В обязанности этой коллегии входила проверка существующих переводов буддийских текстов на тибетский и кодификация языка, используемого для их перевода. Таким образом, коллегия сильно повлияла на создание тибетского литературного языка. Деятельность царя Ралпачана, недвусмысленно направленная на поддержание чистоты учения, была в сущности реформацией, поскольку она соответствовала нуждам своего времени и стремилась построить учение на прочном фундаменте. Следующее крупное реформаторское движение началось с прибытием в Тибет Дипанкары Шриджняны, или Атиши, в 1042 году. За 12 лет пребывания в Тибете Атиша неоднократно выступал против некоторых небуддийских практик, проникавших в религиозную жизнь буддийской общины. Основанная им религиозная школа Кадампа проложила путь желтошапочной школе, которая позднее стала правящей церковью в Тибете. Большой религиозный собор 1076 года, созванный царем Дзелде, можно рассматривать как результат деятельности Атиши в Тибете. Помимо исправления существовавших тибетских переводов буддийских священных текстов, сделанных переводчиком Ринченг Зангпо и другими, Атиша написал сочинение Бодхипатха Прадипа, излагающее ступени пути для трех родов людей, вдохновившее Дзонгхапу написать свою книгу Ламрим Ченмо. Следующим великим реформаторским движением было то, во главе которого стоял Джерин Почет зонкапа 1357-1419 годы, основатель Желтошапочной церкви в Тибете, заслуживший высшее признание и именуемый вторым Буддой Сангенипа. Цзонгкапа ввел строгий монашеский устав в тибетских монастырях, следуя школе Кадампа. Его вклад в философскую интерпретацию учения был значительным, а его традицию продолжили двое его непосредственных учеников – Хайдубджи и Джетсабджи. До Цзонгкапы тексты Сутр и Тантр представляли собой два различных пути духовной практики – осуществляющийся строго раздельно. Дзонхапа преуспел в философской интерпретации Гухья-самаджа-тантры в свете системы Матхьямика Прасангика, которую он считал подлинным изложением учения Будды, и осуществил соединение двух потоков буддийской мысли. Школа Дзонхапы распространилась далеко за пределы географических границ Тибета, и стала преобладающей формой центрально-азиатского буддизма. По сути дела, самой основой культуры Центральной Азии. Во второй половине 17 века Тибет увидел еще одного замечательного монаха, уроженца Амдо, родной провинции Дзонкапы, который много сделал для возрождения буддизма и помог сохранить чистоту учения. Его звали Нгаванг Дзонду, но он более известен как Джамьян Шатпа, 1648-1722 годы. После долгого пребывания в Центральном Тибете, где он стал настоятелем Дацана Гоман, школы в известном монастыре Дрепунг, и пользовался доверием великого пятого Далай-ламы, он вернулся к себе на родину, в Амду и в 1710 году с помощью местного князя монголов-алетов основал знаменитый монастырь Лавран Траши-Кил. В Центральном Тибете этот монастырь известен под названием Траши-Гуман, который по его представлениям должен был стать оплотом буддийской учености и строгого монашеского устава. В данном отношении этот монастырь превзошел все ожидания, и в последние годы его влияние в Монголии и соседних регионах уступало только Лхасе. Джамьян Шатпа был автором серии учебников, принятых в школе Гоман в Лхасе и в подавляющем большинстве монгольских монастырей. Он пришел в то время, когда высокий образец монашеской учености – начал терять свою притягательность, а широко распространившаяся в XVI веке школа Дзонкапы столкнулась с новыми и неотложными проблемами, которые нельзя было решать из далекой Лхасы. Монастырь Лавран приобретает первоначальное значение, и ему суждено сыграть важную, возможно, решающую роль в религиозной жизни страны. В конце XVIII века еще одно реформаторское движение появилось в среде желтошапочной школы. Основателем движения был ученый-монах Серкхан Тензин. Он назвал свою школу Ритотпа, то есть школой отшельников, и выступал в поддержку ортодоксальной трактовки учения Дзонкапы. Существует жизнеописание Намтар-Серкханпы, напечатанный в Амдо. Во второй половине XIX века эта школа выдвинула видного деятеля Жамарпа гэндун Тензин гьяццо почувствовавшего необходимость реформ и основавшего монастырь под названием Дисча Дисчагонпа или траши чой в 17 милях к югу от большого монастыря Гумбум. В монастыре имеется философская школа или цани-дасан, созданный самим основателем и известный своим строгим соблюдением монастырского дисциплинарного устава. Монахам строго запрещается торговать и заниматься другими мирскими делами, несовместимыми со статусом буддийского монаха. Обитатели монастыря отличаются своими желтыми облачениями и носят плоскую шапку, называемую созерцательной – признак принадлежности к школе отшельников – ритотпа. Путешествуя, каждый монах обязан иметь с собой изображение Будды и книгу Ламрим Ченмо. Некоторые носят чаши для подаяний. Этот монастырь пользуется большой популярностью и вскоре после его основания становится одним из оплотов буддийской религиозной жизни на северо-востоке Тибета. По сути, возрождением самого великого Лаврана. В нескольких случаях его строгая монашеская дисциплина спасла монастырь от вторжения врагов. Дисциплинарное правило требует, чтобы число обитателей монастыря не превышало 500 человек. Жамар Пагендун Тензин Гьяццо был плодовитым писателем и автором собрания сочинений Сумбума. В 1902 году «Воды тигра» он закончил составление «Ламрима». Эта книга исключительно популярна по всему Тибету. Растет ее популярность и в Центральном Тибете. Во время пребывания тринадцатого Далай-ламы в в 1906-1909 годах тибетский иерарх признал Жамарпу одним из своих духовных наставников и поддерживал с ним отношения вплоть до смерти последнего, примерно 35 лет назад. В начале этого века два учителя стали известны как хранители учения – Кансар Ринпочи и Пабонка Ринпочи. Их традицию поддерживает Крижан Ринпоче нынешний духовный наставник Далай-ламы. Немногие посторонние знают о существовании монастыря траши чой и, насколько я знаю, Название этого монастыря никогда не упоминалось в современных книгах о тибетском Северо-Востоке. Однако этот монастырь и его основатель сыграли важную роль в религиозной жизни страны. И это показывает, что глубоко укоренившаяся традиция религиозных реформ все еще является живой силой, способной производить на свет выдающиеся личности – которым суждено передавать будущим поколениям чашу со священным пламенем. Махабодхи, Калькутта, 1951 год.